об авторе. Михайлов Олег Николаевич, современный русский писатель, родился в 1932 году в Москве, окончил Курское Суворовское училище, позже, в 1955 году, филологический факультет Московского университета. Олег Михайлов, один из первых пропагандистов и исследователей творчества Ивана Алексеевича Бунина, в 1967 году вышла первая книга Михайлова «Иван Алексеевич Бунин». Итогом многолетних трудов стала монография «Строгий талант». Автор много работает в сфере исторической романистики, сфера его интересов широка и разнообразна. «Русские государи», романы Суворов, 1973, «Куприн», 1981, «Кутузов», 1988, Александр III, 1997 и другие. Всего он написал более 30 научно-популярных, литературно-критических и художественных книг. Олег Николаевич Михайлов, лауреат премии Министерства обороны СССР. Роман печатается по изданию «Михайлов Олег Николаевич Державин», Романизированное описание исторических происшествий и подлинных событий, заключающих в себе жизнь Гаврила Романовича Державина Москва Молодая гвардия 1977 год для настоящего издания. Автор существенно переработал свой роман. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос-ВОС. Февраль две тысячи двадцать первого года звукорежиссер Ирина Воробьева читал Кирилл Петров.